Миссис Полгрей сидела в одном из обитых декоративной материи кресле, а Селестина Нэнси Лок в другом. Элвина стояла, сложив руки за спиной. «Она выглядит слишком уж покорной и скромной», — подумала я. А вот и мисс Лей, проговорила миссис Полгрей, вставая. «Мисс Нэнси Лок ожидает вас здесь, чтобы познакомиться с вами», — в голосе миссис Полгрей чувствовался легкий упрек. Я понимала, что это значит. Простая гувернантка заставила леди ждать, пока она не закончит ужин. «Здравствуйте», — сказала я. Они выглядели изумленными. Наверное, ждали от меня реверанса или еще какого-нибудь жеста, показывающего, что я осознаю, что я только прислуга. Я чувствовала, как синие глаза девочки пристально глядят на меня. В эти первые мгновения... В комнате для меня находилась одна она. Ее глаза были поразительно синими. Я подумала, когда она вырастет, то станет красавицей. Интересно, в кого она пошла, в отца или мать? Селестина Нэнсилок остановилась рядом с Илвиной и положила ей руку на плечо. «Мисс Элвина заходила навестить нас», — сказала она. «Мы большие друзья. Я...» «Мисс Нэнсилок из Маунт-Видена. Вы, наверное, видели этот дом?» «Да, видела, когда ехала со станции. Надеюсь, вы не сердитесь на Элвину?» Илвина собралась, и ее глаза сверкнули. Я ответила, глядя прямо в ее дерзкие синие глаза. «Едва ли я могу сердиться на то, что происходило до моего приезда, не так ли? Она относится ко мне, к нам». «Как к родственникам», — продолжала Селестина Нэнси Лок. — «мы всегда жили рядом». «Я уверена, что это очень хорошо для нее», — сказала я и впервые как следует разглядела Селестину Нэнси Лок. Она была выше меня, но отнюдь не красавица, обычной внешности, бледное лицо, волосы тускло-коричневого цвета, карие глаза. Я решила, что у нее...» Очень мало индивидуальности, но, возможно, она просто затмевается дерзостью Илвины и высокомерностью миссис Полгрей. «Надеюсь, — сказала она, — что если вам, мисс Лей понадобится любой совет, то вы без колебаний обратитесь ко мне. Видите ли, я живу рядом, и полагаю, что ко мне здесь относятся как к члену семьи. Вы очень любезны». «Ее кроткие глаза?» Смотрели прямо на меня. «Нам бы хотелось, чтобы вам здесь было хорошо, мисс Лей. Мы все этого хотим. Благодарю вас. Наверное, мисс Илвине пора спать. Ей уже давно пора быть в постели». Селестина улыбнулась. «Вы абсолютно правы. Действительно, это так. Она обычно пьет молоко с печеньем в классной, в половине восьмого, а сейчас уже начало девятого». «Но сегодня я присмотрю за ней. Предлагаю вам вернуться к себе в комнату, мисс Лей. Вы, должно быть, устали с дороги». Прежде чем я успела заговорить, Элвина громко произнесла. «Нет, Селестина. Я хочу, чтобы это сделала она. Она моя гувернантка. Ведь так, верно?» Тут же на лице Селестины отразилась боль, а Элвина не смогла скрыть торжествующие улыбки. Я поняла, что она ощущала собственную власть и воспрепятствовала тому, чтобы Селестина укладывала ее спать только потому, что той очень хотелось это сделать. «О, хорошо», — сказала Селестина, — «значит, я еду домой». Она глядела на Элвину так, словно хотела, чтобы та передумала. А девочка с любопытством смотрела на меня, а на нее вообще не обращала внимания. «Спокойной ночи». Дерзко сказала она, и затем обратилась ко мне. «Пойдемте, я голодна». «Ты забыла поблагодарить мисс нэнселок за то, что она привезла тебя домой», — сказала я. «Нет, я помню», — резко возразила она. «Я никогда ничего не забываю». «Значит, твоя память лучше, чем твои манеры», — проговорила я. «Все изумились, даже я» но я понимал, что если собираюсь добиться власти над этим ребенком, то мне придется быть решительной». Лицо девочки покраснело, взгляд сделался тяжелым. Она было хотела ответить что-то, но не знала, как это сделать, и выскочила из комнаты. «Ну вот», — воскликнула миссис Полгрей. «Мисс Нэнсилок, это было очень любезно с вашей стороны». Пустяки, миссис Полгрей, сказала Селестина. Конечно же, я привезла ее обратно домой. Она поблагодарит вас позднее, уверила я. Мисс Лей, горячо произнесла Селестина, вам необходимо очень бережно относиться к этому ребенку. Она потеряла мать совсем недавно. Ее губы дрожали, но она все-таки улыбнулась. Это было так недавно. Кажется, что трагедия произошла буквально сейчас. Ее мать была моей близкой подругой. «Понимаю», — ответила я. «Я не буду слишком суровой с этой девочкой, но вижу, что ей нужна дисциплина. Берегите ее, мисс». Селестина сделала ко мне еще шаг и положила руку на мою. Дети — такие хрупкие создания. Что касается Илвины. «Я сделаю все, что в моих силах», — ответила я. «Желаю вам удачи». Она улыбнулась и обратилась к миссис Полгрей. «Мне пора ехать. Я хочу вернуться до темноты». Миссис Полгрей позвонила в колокольчик, и появилась Дейзи. «Проводи мисс в ее комнату, Дейзи», — приказала миссис Полгрей. «Ты отнесла мисс Элвине молоко и печенье?» «Да, мэм», — был ответ. Я попрощалась с Селестиной, которая в ответ наклонила голову. Затем я вышла вместе с Дейзи. Я вошла в классную комнату, где за столом сидела Элвина и пила молоко с печеньем. Она умышленно не обратила на меня внимания, когда я подошла и села рядом с ней. «Элвина», — проговорила я, — «если мы собираемся с тобой поладить, то лучше бы нам попробовать понять друг друга. Ты не считаешь, что так будет благоразумнее?» «А какое мне дело?» — резко спросила она. «Самое прямое. Если мы это сделаем, то нам будет лучше обеим. Элвина пожала плечами. «А если нет, — отрывисто сказала она, — то вам придется уйти. У меня будет другая гувернантка. Все остальное меня не касается». Она вызывающе смотрела на меня, и я поняла, что она... Всем своим видом показала мне, что я просто платная прислуга, и что она здесь будет задавать тон. Я невольно ощутила дрожь. Впервые я на себе ощутила, что чувствуют те, чей хлеб, даже без масла, зависит от благосклонности других. Ее глаза смотрели на меня насмешливо и злобно, и я с трудом удержалась, чтобы не дать ей пощечину. И все-таки... Это должно тебя касаться, сказала я, поскольку намного лучше жить с теми, кто тебя окружает в гармонии, нежели в разладе. Какое это имеет значение, если они в любой момент могут и не быть окружающими, если можно их отослать отсюда? Самое лучшее в мире — это доброта к окружающим. Она ухмыльнулась в чашку и допила молоко. А теперь, сказала я, спать. Я встала вместе с ней из-за стола, и она сказала, я сама лягу. Видите ли, я не маленький ребенок. Наверное, ты мне показалась моложе, чем ты есть, потому что тебе надо так много учиться. Похоже, она приняла это. Затем снова пожала плечами, и я подумала, что, наверное, это ее самая любимая привычка. — Спокойной ночи, — пренебрежительно сказала она. Я зайду сказать тебе спокойной ночи, когда ты будешь в постели. Это не обязательно. И тем не менее я зайду. Она открыла дверь, ведущую в ее комнату из классной, а я повернулась и ушла к себе. Я чувствовала себя очень растерянной, потому что осознала, какая сложная задача стоит передо мной. У меня не имелось опыта в воспитании детей, и в прошлом, когда я думала о них, то представляла их послушными, нежными, маленькими созданиями, заботы о которых доставляли бы мне огромное удовольствие. И вот теперь у меня на руках оказался трудный ребенок. И что будет со мной, если тут решат, что я не способна справиться со своей работой? Что случается с бедными женщинами из хороших семей, когда они не оправдывают доверие своих нанимателей? Я смогла бы поехать к Филиде, где стала бы одной из этих несчастных старых незамужних родственниц, которые всегда полностью в чужом распоряжении и всю жизнь зависят от других. Я же была... «Не из тех людей, которые легко расстаются со своей независимостью, придется мне искать другое место». Честно говоря, я даже немного испугалась. До встречи с Элвиной лицом к лицу я и подумать не могла, что не справлюсь с этой работой. Я постаралась прогнать печальные мысли о том, что мне без конца придется переезжать из-за потери места. «Что?» Ждет женщину, такую, как я, лишенную привлекательности, что очень важно, и которой придется бороться против этого безжалостного мира, чтобы иметь шанс выжить. Я почувствовала, что сейчас расплачусь, разрыдаюсь от жестокости судьбы, которая отняла у меня любящих родителей и отправила меня так плохо подготовленную в этот мир». Воображаю, как я появлюсь перед Лвиной с заплаканным лицом, как она восторжествует. Так нельзя начинать сражение, которое, как я была уверена, неизбежно произойдет между нами. Я стала шагать взад и вперед по комнате, пытаясь успокоиться. Подошла к окну и выглянула наружу на лужайку и холмы, вздымающиеся вдали. Море не было видно, поскольку дом был построен так, что в сторону берега выходила его задняя часть, а я находилась в передней. Вместо моря я видела парк и холмы. Как красиво! Как все спокойно вокруг, думала я. Какое умиротворение и какая борьба внутри меня. Я высунулась из окна как можно дальше, и на противоположной стороне бухты смогла увидеть... Маунт виден Два дома стояли здесь много-много лет. Поколение Нэнси Локов и поколение Тре Меллинов жили здесь, и их судьбы настолько переплелись, что история одного дома была собственной историей другого. Я отвернулась от окна и после, через классную, вошла в комнату Элвины. «Элвина?» — прошептала я. Ответа не было. Однако она лежала в постели. Ее глаза были закрыты, но было заметно, что они просто плотно зажмурены. Я склонилась над ней. «Спокойной ночи, Элвина. Мы все-таки с тобой подружимся», — прошептала я. Она не отвечала, делала вид, что спит. От пережитых волнений. «Мой отдых в эту ночь был нарушен». Я часто просыпалась и так повторялась несколько раз, пока я не пробудилась окончательно. Я лежала на кровати и рассматривала комнату, мебель которой в свете луны казалась какими-то загадочными фигурами. Я почувствовала, что я не одна в комнате. Какие-то голоса, казалось, шептали что-то вокруг. У меня создалось впечатление, что вокруг меня таилась трагедия — происшедшая в этом доме. Мне казалось, что она по-прежнему присутствует здесь повсюду. Интересно, связано ли это со смертью матери Лвины? Она умерла год назад. Меня интересовало, при каких обстоятельствах это произошло. Я подумала об Лвине, вспомнил ее странную враждебность против всего мира. Должно быть, для этого была какая-то причина. Я была уверена, что дети не могут просто так объявлять себя врагами чужих людей. Я решила раскрыть причину поведения Элвины. Решила сделать ее нормальным, счастливым ребенком. Когда я заснула снова, было почти светло. Рассвет успокоил меня, потому что темнота этого дома пугала меня. Конечно, это звучит по-детски, однако я действительно боялась. Мы позавтракали в классной комнате вместе с Элвиной, которая гордо сообщила, что когда ее отец дома, то она завтракает вместе с ним. Позже мы начали заниматься, и я обнаружила, что Элвина — умный ребенок. Она читала больше, чем большинство ее сверстников, и ее глаза вспыхивали огоньком любознательности во время уроков, даже несмотря на ее желание постоянно разрушать гармонию между нами. Это меня воодушевило, и я почувствовала, что со временем добьюсь успеха. Обед состоял из вареной рыбы и рисового пудинга. А после, когда Элвина сама предложила мне пойти прогуляться, мне показалось, что наши отношения постепенно улучшаются. В поместье был лес, и Элвина сказала, что хочет мне его показать. Я очень обрадовалась ее предложению и с готовностью последовала за ней по тропинке, вьющейся между деревьями. «Смотрите». Она сорвала малиновый цветок и протянула его мне. «Вы знаете, что это?» «По-моему, буквица». Она кивнула. «Сорвите их несколько и поставьте у себя в комнате. Буквица предохраняет от зла и несчастья». Я рассмеялась. «Это...» Странное суеверие. Ты думаешь, что мне придется предохраняться от зла? Это нужно всем. Эти цветы высаживают на кладбищах, на могилах. И делают это потому, что люди боятся мертвецов. Глупо их боятся. Умершие не могут никому причинить зла. Она приколола цветок к моей кофточке. Я растрогалась. Лицо Илвины было... «Нежным, и мне показалось, что она хочет защитить меня». «Спасибо, Элвина», — с признательностью сказала я. Она посмотрела на меня, и вся нежность куда-то исчезла с ее лица. Оно стало вызывающим и лукавым. «Не поймаете!» — крикнула она и побежала. Я и не пыталась догонять ее, только позвала. «Элвина, иди сюда!» Но она уже затерялась среди деревьев, и я услышала издалека ее дразнящий смех. Я решила вернуться домой, но лес был густой, и я не знала точного направления. Я было направилась назад, однако мне показалось, что иду не по той дороге, по которой мы пришли. Меня охватила паника, но я сказала себе, что все это нелепо. Стояло солнечное утро, и мы недалеко отошли от дома. Кроме того, я не думала, что лес может оказаться большим. Я не намеревалась порадовать Элвину тем, что она завела меня в лес, и я заблудилась. Так что я устремилась на пролом через деревья. Но когда шла, лес становился все гуще и гуще, и мне стало ясно, что иду совсем не той дорогой. Моя злость к Элвине возрастала, когда вдруг я услышала шорох — Словно кто-то следует за мной по пятам. Я была уверена, что Илвина где-то поблизости прячется и насмехается надо мной. И вдруг я услышала пение. Голос был странный, немного фальшивил, но несмотря на то, что это была песня, которую часто исполняли во многих салонах, мне стало как-то не по себе. Элис, где ты? Год назад Ты еще была со мною рядом и клялась любить меня. Элис, что должно случиться, того не миновать. «Кто здесь?» — крикнула я. Никто не ответил. Однако на расстоянии я мельком увидела ребенка с длинными льняными волосами, и в нем я узнала маленькую Джилли, которая разглядывала меня из-за кустов герани у дверей старушки. Я стремительно двинулась вперед, И через некоторое время среди деревьев образовался просвет, и затем я увидела дорогу. Вот тогда я поняла, что нахожусь на склоне, который вел к возвышенности, на которой стоял замок, и к старушке. У двери старушки сидела миссис Соуди. Когда я приблизилась, то увидела у нее в руках вязание. «О, мисс!» — окликнула она меня. «Прогуливаетесь?» Я вышла на прогулку с мисс Элвиной, и мы потеряли друг друга в лесу. Ах, вот оно что! Значит, она сбежала, верно? Миссис Соуди покачала головой, затем подошла к воротам, и когда она двигалась, клубок шерсти катился за ней по земле. «Надеюсь, она найдет дорогу домой», — сказала я. «Господи, конечно! В лесу нет и дюйма земли, который не был бы ей знаком. О, я вижу, у вас...» — Буквица? Что ж, это хорошо. Мисс Селвина сорвала его и настояла, чтобы я приколола его кофточки. кофточке. — О, так вы уже подружились? — Я слышала, как в лесу поет маленькая Джили, сказала я. — Наверное. Она всегда поет в лесу. Я окликнула ее, но она не подошла. — Боится. Она пуглива, как лань. — Что ж, думаю, мне пора идти. «До свидания, миссис Соуди!» «До свидания, мисс!» Я пошла по дороге среди Герани и фуксий. Я напрягала слух, прислушиваясь, не запоет ли Джили снова. Но никаких звуков не было, если не считать случайных шорохов в траве, которые издавали мелкие насекомые и зверюшки. Мне было жарко, и я устала, когда, наконец, добралась до дома. Я направилась прямо к себе в комнату и позвонила, чтобы принесли воды. И когда я умылась и причесала волосы, то вошла в классную комнату, где меня ожидал чай. Элвина сидела за столом, как ни в чем не бывало. Она выглядела кроткой и послушной, словно не имела никакого отношения к нашему полуденному приключению. Я тоже сделала вид, что ничего не произошло. После чая я обратилась к ней. Не знаю, какой распорядок дня был у тебя при бывших гувернантках, но предлагаю, чтобы мы занимались нашими уроками утром, потом делали перерыв с обеда до чая, а потом снова с пяти до шести занимались чтением». Элвина молчала. Она внимательно меня разглядывала. Затем внезапно спросила. «Мисс, вам нравится мое имя?» «Вы знаете еще кого-нибудь по имени Элвина?» Я ответила, что имя мне нравится, и что я никогда не слышала его прежде. «Оно Карнуэльское. Вы знаете, что оно означает?» «Не имею представления. Тогда я скажу вам. Мой отец умеет говорить и писать по-корнуэльски. Элвина выглядела сейчас задумчивой, когда говорила об отце». И я подумала, по крайней мере, он человек, которым она восхищается и страстно желает получить его одобрение. Она продолжала. На Карнуэльском лвина означает «маленькая Элис». «О!» — воскликнула я, и мой голос при этом задрожал. Она приблизилась и положила руки мне на колени. Затем посмотрела мне прямо в лицо и торжественно произнесла. «Видите ли, мисс, мою мать звали Элис. Ее больше нет. Меня назвали в ее честь. Вот почему я маленькая Элис». Я встала, потому что не могла больше выносить испытующего взгляда ребенка. Подошла к окну. «Посмотри». На лужайке два павлина. Она встала возле меня. Они пришли поесть, обжоры. Вскоре должна прийти Дейзи и принести им горох. Они знают об этом. Я уже не видела никаких павлинов на лужайке. Я вспомнила лукавые глаза человека в поезде, мужчины, который предупреждал меня, что я должна остерегаться Элис.